«Авантюристам вроде вас совесть не нужна». «Как вы сказали, Аван, что?» «Так называют людей, которые стремятся извлечь выгоду из любых обстоятельств». «А это плохо?» «На них всегда смотрят косы, особенно те, у кого были такие возможности, но они не сумели ими воспользоваться». «Ах, Ред, вы все смеетесь надо мной».